Дальше черным по белому, от монастырских косогоров широкий убегает луг. Мне от владимирских просторов так не хотелось на юг. Но в этой темной, деревянной и юродивой слободе с такой монашкою туманной остаться значит быть беде. Монашка, думается, мне составная. Нянька Надя с ее юродивым смехом. Настоящая монашка с рубашками. И, наконец, я с моими вождениями на кладбище. От троящегося лица туман. Но так или иначе от этой монашки и уезжает в Крым. Целую локоть загорелый и лба кусочек восковой. Я знаю, он остался белый. Под смуглой прядью золотой От бирюзового браслета Еще белеет полоса, Тавриды огненное лето Творит такие чудеса. Еще белеет полоса, То есть от прошлого лета В Коктебеле, 1915 год. Таково солнце Крыма, Что ждет на целый год. Если бы говорилось о крымской руке, Причем тут еще и какое бы чудо. Как скоро ты с муглянкой стала И к спасу бедному пришла, Не отрываясь целовала, А строгую в Москве была. Не строгую, а гордою, Смотри, тристья. Не отрываясь целовала что? Распятие, конечно, Перед которым в Москве, предположим, гордилась. Гордой по молодой глупости Перед Богом еще можно быть, Но строгой? Всякая монашка строга. В данной транскрипции получается, что она целовала не икону, а человека, что совершенно обессмысливает упоминание о спасе и все четверостишее. Точно достаточно прийти к Богу, чтобы, не отрываясь, зацеловать человека. Нам остается только имя блаженный звук, короткий срок. Не блаженный звук короткий срок, а Смотри книгу Тристия, чудесный звук на долгий срок.